Глава третья. Мариус вырос. В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними. Ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению. Ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения. Кто из них согласился бы пойти на уступки? Мариус был тверд, как бронза, Жиль-Норман крепок, как железо. Нужно сказать, что Мариус не знал, какое сердце у деда. Он вообразил, что Жиль-Норман никогда его не любил, и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бронился, кричал, бушевал и замахивался тростью, В лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных Жеронтов. Мариус заблуждался Есть отцы, которые не любят своих детей. Но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души Жиль Норман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему сопровождая обожание тумаками и затрещинами, но когда мальчик ушел из его дома, он почувствовал в своем сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его строго исполняется. Первое время он надеялся, что этот бонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентебрист вернется. «Сентябрист» имеется в виду участники революции, голосовавшие за сентябрьские казни 1792 года. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему огорчению Жиль-Нормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», — убеждал себя дед и тут же задавал себе вопрос. А случись это сейчас, поступил бы я так же? Его гордость, не задумываясь, отвечала «да», а старая голова безмолвным покачиванием печально отвечала «нет». Временами он совсем падал духом. Ему недоставало Мариус. Привязанность нужна старикам, как солнце. Это тоже источник тепла. Несмотря на всю его стойкость, в его душе с уходом Мариуса что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению с этим дрянным мальчишкой, но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в море, становился все более и более замкнутым. Он был по-прежнему весел и вспыльчив, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая гнев и горе, а вспышки всегда заканчивались тихим и сумрачным унынием. — Эх, и здоровенную же я бы ему отвесил, только бы он вернулся! — иногда говорил он себе. — Что же касается тетки то она не способна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить. Мариус превратился для нее в неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, которые, конечно, у нее были. Тайные муки старика Жиль-Нормана усиливались еще и от того, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печь новейшего изобретения, поглощающую свой дым. Случалось, что иной незадачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал, «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, Отвечал барон Померси, изволит сутяжничать в какой-то дыре. Но между тем, как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило забыть горечь обиды. Он вспоминал теперь о Жиль-Нормане с теплым чувством однако твердо решил ничего не принимать от человека, дурно относившегося к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его былое возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать, и что страдания его не прекращались, ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что все это еще слишком хорошо, что это искупление. Что не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу. Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значит его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него, это также мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и означали слова полковника «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил, правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце. Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком. Теперь он стал взрослым мужчиной. Он сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что направляет нашу волю к действию, а душу к высоким целям. Бедность обнажает материальную изнанку жизни, во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение. Следствием этого является неодолимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши сотни столь же блестящих, сколь и грубых развлечений — скачки, охота, собаки, табак, карты, яство и еще многое другое. Все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души в ущерб возвышенном и благородным ее сторонам. Бедный юноша трудом добывает хлеб насущный. Он должен утолить голод, а когда утолит его, то может предаться мечтаниям. Ему доступны бесплатные зрелища, даруемые Богом. Он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого страждет мир творений, в котором он является светочем и, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — Бога. Он мечтает и чувствует себя великим. Мечты уносят его все дальше и дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам для нее закрытым, он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается у него в сердце. Да и бывает ли он несчастен? Нет. Молодого человека нищета не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, калостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания всегда... Составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание. И пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается мыслями. Закончив дневной урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами у него камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен, и он благословляет Бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам. труд с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство. Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, решив, что бедным быть лучше, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, что он проводил целые дни в раздумье, словно зачарованный, погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше ради духовной пользы. Иначе говоря, жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Он полагал, что ни в чем не нуждается, но не замечал, что понятая таким образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени. Удовольствовавшись самым необходимым, он слишком рано вздумал отдыхать. Совершенно ясно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным, и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремот. Несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жиль Нурман, он не только не сутяжничал, но вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в скромной книготорговле обеспечивала ему без большой затраты труда надежный заработок, И его вполне хватало, Мариус. Один из книготорговцев, на которых он работал, если не ошибаюсь, это был Мажемель, предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованием полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира. Полторы тысячи франков. Это, конечно, не дурно, но лишиться свободы. Превратиться в наемника, в своего рода литературного приказчика, по мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение, выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять непрекрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость из слепого превратиться в кривого. Он отказался. Мариус жил уединенно, в силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его отпугнули. Он так и не вошел в кружок, возглавляемый Анжель Расом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать один другому любую услугу, но и только. У Мариуса было два друга — Курфейрак и Мабев. Один был молод, другой стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим душевным переворотом. Во-вторых, благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с моих глаз катаракту», — говорил Мариус. И действительно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль. Правда, Мабев? явился лишь покорным и бесстрастным орудием проведения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно, и сам того не подозревая, как освещают комнату свеча кем-нибудь туда внесенная. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит. Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то Мабеф был совершенно не способен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею. Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с Мабефом, то мы считаем не лишним сказать о нем несколько слов.